Джо. Однажды днем, ближе к концу учебного года, Джо бежала по городской оздоровительной тропе, и ее кто-то окликнул. Она обернулась и увидела не Скотта в новеньких кроссовках и в нейлоновом тренировочном костюме. Он был розовый с бирюзовой отделкой и шуршал при ходьбе. Вот так встреча, удивилась Джо, переходя на бег на месте. Лицо Нони взмокло от пота и раскраснелось. Выглядела она несчастной. Ты должна мне помочь, заявила Нони. Скоро двадцать пять лет со дня окончания школы, а я не могу показаться бывшим одноклассником на глаза. Нони тоже попыталась изобразить бег на месте, потом сдалась. Джо внимательно оглядела подругу, но не действительно набрала лишний вес за время их знакомства. Каждый год в январе и иногда в мае перед купальным сезоном Нонни записывалась на программу похудения весонаблюдателей, худей с умом или анонимных переедающих. С первого собрания она возвращалась с полной сумкой брошюр и с горящими глазами, убежденная, что ни одна из предыдущих попыток не увенчалась похудением раз и навсегда лишь потому, что она не закончила курс, а не потому, что предложенная диета непосильна. «На этот раз я дойду до конца», — заявляла Нонни, — Избрасывала десять-пятнадцать фунтов в первые три или четыре недели. Втиснувшись в старые джинсы и собрав комплименты, она ощущала скуку и голод. Кусочек пиццы превращался в три кусочка. Однократное нарушение диеты перерастало в уикенд обжорства. И вот уже Нони объявляла подруге «С меня хватит. Как насчет бананового десерта?» «Знаешь, в чем твоя проблема?» – спросила Джо после трехмесячного курса весонаблюдателей, набив рот полурастаявшим мороженым с горячим шоколадом в фармшоп, авандейлском кафе. «Моя проблема в том, что в мире слишком много вкусного». Джо всегда пыталась объяснить ноне что она выглядит прекрасно и фигура у нее шикарная. Не всем же быть худышками, утешала Джо. Ага, а сама-то ты какая? парировала Нони. Мимо них промчались двое бегунов. Нони уперла руки в боки и прищурилась. Слушай, научи меня, ты ведь преподаешь физкультуру? Только в начальной школе. Пойдет? Давай попробуем. Городскую оздоровительную тропу закончили строить в октябре. Она представляла собой замкнутую по кольцу грунтовую дорожку, проложенную вокруг Авандейлского спортивно-оздоровительного центра и поля для гольфа. Каждую четверть мили были площадки с турниками для подтягиваний и скамьями, на которых можно закрепить ноги и покачать пресс. Обычно Джо просто бегала, делая круг или два. Но в тот день останавливалась на каждой площадке, инструктируя Нони, как правильно делать приседания, наклоны и прыжки, ноги вместе, ноги врозь. «Пошли», — велела Нони, проходя мимо клуба на стоянку. Джо последовала за ней, забавляясь ее пылом и понимая, что готова идти за Нони куда угодно. «Смотри». Нонни утерла со лба пот, полезла в багажник за сумочкой и достала из нее выпускной школьный альбом. «Ты упадешь! Когда-то я была красивой». «Ты сейчас красивая», — заметила Джо. Нонни фыркнула, открыла альбом и показала Джо свою фотографию в плесированной юбочке. Девушка из группы поддержки делает поперечный шпагат в прыжке. Стройные ноги широко расставлены на фоне неба, а подбросивший ее парень стоит внизу, сложив руки чашечкой и запрокинув голову, и восхищенно смотрит. «Видишь?» — спросила Нони. Джо барабанила пальцами по бедру. Она была в простых серых тренировочных штанах и в синей футболке. «В диетах я не особо разбираюсь. О, это как раз самое простое!» — заявила Нони махнув рукой. На завтрак — горячая вода с лимоном, каенским перцем и кленовым сиропом. На обед — вареное яйцо, половинка грибфрута или банка тунца без майонеза. На ужин ешь то же, что и остальные, только потом вызываешь рвоту. Джо уставилась на нее с ужасом, но не не отвела взгляд. «Чего? Это всего на две недели». Она закрыла альбом. И задумчиво погладила обложку. Ну, или на три. Мы с девчонками в колледже делали так постоянно. Джо подозревала, что восемнадцатилетней девушке гораздо проще сбросить вес, чем женщине за 40. Но промолчала. Была почти половина пятого. Если она хочет успеть до возвращения Лайлы, то надо спешить. Лайла вечно теряла ключ. Если Ким Смисси еще в школе или на футбольной тренировке, то Джо обнаружит свою несчастную десятилетнюю дочь на крыльце с таким видом, словно эта мать во всем виновата. «В любом случае, с едой я худо-бедно справлюсь. Научи меня каким-нибудь упражнениям, чтобы я смогла подкачать проблемные места». Нонни похлопала себя по бедрам. Те затряслись, как желе, и она нахмурилась. «Нонни, нельзя похудеть в отдельных местах. Умоляю, помолчи!» Подруга Игривы прикрыла Джо рот ладошкой. «Дай помечтать. Просто скажи, что ты мне поможешь!» Джо задумалась. «Помогу, если ты пообещаешь питаться нормально. Никаких экстремальных диет, никакой рвоты. Ладно, ладно!» Заверила Нони, закатив глаза. Хорошо, я составлю план занятий. Сможешь встретиться со мной завтра в три сорок пять? В то же время, на том же месте. Широкой улыбкой кивнула Нони. Сердце Джо подпрыгнуло, щеки вспыхнули, и она сказала себе, что это ничего не значит. Ей просто хочется помочь подруге. Вечером Джо расспросила миссис об упражнениях для разминки и расслабления после тренировки, о силовых упражнениях, которые использовала тренер их команды по футболу. На следующий день она ждала Нони на парковке возле здания гольф-клуба. Многие женщины с Apple Blossom Court вернулись к работе после того, как их дети пошли в школу. Джуди Пресман была специалистом по детскому чтению в округе. Валерий Коэн стала дизайнером интерьера. Стефани Зельчик работала в Кейп-Кодере, бутике в деловом центре Авандейла, где продавались килты и исландские свитера, рубашки изот и водолазки с крошечными китами. «Я устроилась сюда ради скидок сотрудникам», призналась Стеф, и Джос с грустью вспомнила, о своей матери и обо всём, что та покупала в хатцени со скидкой. Нонни не работала, она была членом книжного клуба и пару раз в неделю занималась по утрам волонтёрством в конгрегационной церкви, в которую они с Дэном ходили на службы. Помогала присматривать за детьми, чьи матери работают, а остальное время тратила на свои личные дела. В половину пятого нони наконец въехала на стоянку в тот день она надела черный спортивный костюм с ярко- желтой отделкой я в нем похожа на шмеля пожаловалась нони ты прекрасно выглядишь заверила джо вручая ей список упражнений пробежав его глазами нони подцокала языком ты будешь заниматься вместе со мной покажешь как это делается разумеется пообещала джо начали с короткой пробежки через четверть мили не раскраснелась стала пыхтеть и сопеть постоянно промокала пот со лба махровыми напульсниками давай давай подбадривала джо умираю выдохнула нони и взгромоздилась на скамью для упражнений на пресс джо начала считать нони застонала джо попыталась заставить подругу попрыгать нони заныла Она не смогла провисеть на турнике и пяти секунд. Джо обхватила обеими руками ее обтянутое нейлоном туловище, подняла и держала, стараясь не обращать внимания на изгибы талии и бедер, на теплую, упругую плоть, на легкий запах духов опиум. «Я тебя ненавижу!» — воскликнула Нони, хватая воздух ртом, когда джо погнала ее к финишной черте переходя с трусцы на спринт не согнулась пополам уперевшись руками в колени и тяжело дыша затем подняла голову и заявила мы идем кушать мороженое возражения не принимаются в течение следующих полутора месяцев джос нони встречались на оздоровительной тропе трижды в неделю. Они бегали трусцой, отжимались от земли и от скамьи, делали шаги альпиниста и прыжки, ноги вместе, ноги врозь. Каждую пятницу Джо вводила новые упражнение: подъемы ног, подъемы рук к ногам, касание пальцев ноги рукой, прыжки из упора присев. Быстрый переход от согнутого положения тела к выпрямленному и наоборот. «О боже!» Взвыла Нони, увидев, как это делается. «Смерти моей хочешь?» Джо была уверена, что Нони бросит тренировки так же, как бросила все свои диеты, однако та не сдавалась. На четвертой неделе во время упражнений на турнике к ним подошла любительница бега-трусцой, которой они пару раз махали при встрече. «У вас тут персональная тренировка?» – поинтересовалась она джо сказала что нет и но не пригласила ее присоединиться к ним так и появился фитнес клуб к концу июля почти каждый день по беговой дорожке за джо трусили по меньшей мере шесть женщин забавная маленькая толпа болтливых домохозяек в возрасте от двадцати до семидесяти некоторые носили нейлоновые костюмы столь любимые нони В дополнение к ним – повязки на голову и на пульсники, и больше заботились о сохранности своих причесок, нежели об улучшении физической формы. Другие приходили в простых спортивных штанах и футболках, стянув волосы в конский хвост, и хотели заниматься. Джо вела учет достижениям и радовалась их успехам, Женщина, которая не могла пройти две мили без остановок, через шесть недель уже преодолевала дистанцию трусцой. Другая не смогла ни разу отжаться на первой тренировке, а на восьмой уже делала это двенадцать раз. Иные замечали, что теперь способны носить больше продуктов за один раз, подниматься на второй этаж, не запыхавшись, или просто чувствуют себя бодрее. «Даже если не похудеешь ни на дюйм или ни на фунт, ты уже стала сильнее», сказала Джо Нони в то утро, когда ей удалось впервые подтянуться самостоятельно. «Да ну тебя!» – выдохнула Нони, разжав руки. Вокруг кроссовок взлетела пыль, и другие женщины радостно захлопали. «Цель моего подвига в том, чтобы поразить одноклассников неземной красотой, а не победить их в состязании пармрестлингу». Она замолчала и повертелась, любуясь своей тенью. «Впрочем, выгляжу я отлично». Но не улыбнулась, и на ее щеках проступили ямочки. Дэну нравится. Джо кивнула, не желая думать о том, что результатами ее нелегких трудов наслаждается Дэн. После тренировки в пятницу они зашли полакомиться в фармшоп еженедельным вафельным рожком с мороженым. Самым маленьким, с одним шариком. «С бесплатными занятиями. Пора завязывать», — заметила Нони. «Вон целая толпа желающих набежала. Тебе надо брать с них деньги. Только не с меня, конечно», — добавила она. «Ну, я же не профессиональный тренер. Ты ведёшь уроки физкультуры». Напомнила ноне я лишь заменяю постоянных учителей, причем не так уж часто. Если бы я решила сделать из этого бизнес, наверняка пришлось бы получить специальный сертификат. Хотя Джо много лет наблюдала, как Дэйв организует свои разнообразные предприятия и следила издалека, как Бетти восходит на трон королевы джемов в Атланте, у нее были весьма смутные представления о том, с чего начинать. Но не погрызла краешек рожка. Я бы на твоем месте обратилась в администрацию спортивно-оздоровительного центра», сказала она. «Тогда ты будешь проходить по их ведомству. Они постоянно нанимают инструкторов, верно? Леди могут платить центру» проговорила Нони, слизывая с пальцев клубничное мороженое. «Центр может платить тебе. Ты смело будешь пользоваться их оборудованием, и если кто-нибудь получит травму, вроде растянутой лодыжки, то подаст в суд на них, а не на тебя». Джо поморщилась, мысль о травмах даже не приходила ей в голову. Нони успокаивающе похлопала ее по руке. «Послушай, раз ты все равно этим занимаешься, почему бы не попробовать заработать?» Джо не стала спорить. Лишние деньги ей бы пригодились. После того, как Дэйв объявил о банкротстве, Джо настояло на том, чтобы он оставил мечты о собственном бизнесе и устроился на стабильную работу. Муж поворчал и согласился. Он называл свой род деятельности фармацевтическими продажами. Хотя на деле развозил кремы от грибка стопы и ортопедические стельки по аптекарским магазинам в радиусе 400 миль. Платили сносно, но Дэйв любил дорогие машины, одежду и рестораны. К тому же постоянно возникали непредвиденные расходы, вроде оплаты футбольного лагеря или покупки свитерка Бенетон, без которого Ким ну никак не могла обойтись. Кроме того, небольшая личная заначка Джо точно бы не помешала. В следующий понедельник Джо принесла резюме и сертификат, в свое время полученный, чтобы вести физкультуру в начальной школе директору спортивно-оздоровительного центра. Добродушному румяному мужчине по имени Ричи Барнс, который носил клетчатые рубашки, и штаны-хакки с подтяжками, а ноги в рабочих ботинках постоянно клал на зеленый железный стол. «Конечно, конечно», — сказал он, едва взглянув на ее бумаги. «Я часто видел вас на дорожке после обеда. Сколько хотите за свои услуги?» — спросил он с сильным бостонским акцентом. В конце концов, они условились так. Пять долларов за одно занятие. Тридцать за месяц. При этом треть денег идет о спортивно-оздоровительному центру. Остальное – Джо. «Наделайте рекламных листовок и разнесите их по тренажерным залам», – предложил Барнс. К примеру, в Новый Наутилус, на Мейн-стрит и в JCC в западном Хартфорде. «Разве женщины в спортзалах уже не платят за тренировки?» Озадаченно спросила Джо. «Они платят за то, чтобы заниматься в помещении. Вы когда-нибудь бывали в этих залах?» Ричи скорчил гримасу. Флуоресцентные лампы, никудышная вентиляция, наглые спортсмены-старшеклассники и тупые качки расхаживают там с хозяйским видом и пялятся на бедных леди». Он произнес пялится, растягивая гласные. Будь я женщиной, которая хочет привести себя в форму и предложи мне кто потренироваться на свежем воздухе с приятными людьми, мигом ухватился бы за такую возможность. Впрочем, я всего лишь предлагаю. Барнс сбросил ноги со стола и протянул Джо руку. В любом случае желаю вам удачи. Джо ехала домой, едва слыша по радио дуэт Деррила Холла И Джона Оутса, и прокручивала в голове цифры. Двадцать долларов с женщины за месяц, если соберется десять желающих, в чем она почти не сомневалась, то выйдет двести долларов чистыми. Прожить на эти деньги, конечно, не получится, уехать тоже, но для начала неплохо. На выходных Ким помогла оформить рекламные листовки. Джо соблазнила ее идеей. Добавить графический дизайнер-любитель в резюме, которое она разошлёт вместе с заявлениями о приёме в разные колледжи. Набираем фитнес-класс. Инструктор Джо Брейверман приглашает на час бодрящих тренировок, спортивная ходьба. «Бег трусцой и силовые упражнения на авандельской оздоровительной тропе для любого возраста и уровня подготовки. Стань стройнее, стань сильнее, стань счастливее». Идея со «стройнее и сильнее» принадлежала Ким. Джо добавила «счастливее». Еще Джо упросила Нони использовать ее фото из школьного альбома, где она висит в воздухе и улыбается. Ино не согласилась, заставив Джо поклясться жизнью матери, что никому не расскажет, кто там изображен. «Мне еще худеть и худеть!» – вздохнула она, разглядывая себя в зеркало, втягивая щеки и задирая подбородок. «Не разглашай мою тайну, пока я не стану стройной!» Утром в понедельник Джо отправилась в Кинкас, чтобы распечатать на ярко-розовой бумаге сотню флаеров. Ким с Мисси помогали матери разносить их по городу, ходили по спортзалам и супермаркетам, заглянули в библиотеку и в торговый центр. А недовольная Лайла сидела в машине и играла в электронную игрушку Саймон, подаренную ей Дэйвом на день рождения. К августу, когда летний воздух стал густым, как суп, и многие семьи разъехались по пляжам Род-Айленда или Кейп-Кода, в группу Джо записалось почти 40 женщин. Занятие пришлось перенести на более прохладные часы. В 7 утра она встречала своих подопечных на парковке возле гольф-клуба и вела на пробежку. Джо показала пожилым и беременным, как изменить некоторые упражнения под себя, отжиматься на коленях, а не от земли, прыгать ноги вместе, ноги врозь в полсилы, прыжки с подтягиванием колен к груди упростить с помощью опоры на возвышение. В рюкзачке она всегда носила аптечку. Сперва Джо хотела положить ее в поясную сумку, взглянув на которую все три дочери – проявили беспрецедентное единодушие и в один голос воскликнули «Ни за что!». Она внимательно следила за своими подопечными, молясь, чтобы никто не потянул лодыжку или не сломал ногу. И пока худшее, что случилось, Рутан Брэмер ужалила оса, а у беременной Конни Максорли появилась аллергическая сыпь. После того, как она сбегала в кустике и присела прямо в заросли ядовитого плюща. В конце августа Нонни объявила, что уезжает на две недели к сестре на остров Нантакет. «Я наверняка сорвусь. Жареные устрицы, сэндвичи с омарами, мороженое в вафельных рожках. Лето — это просто катастрофа!» — пожаловалась она. Джо, знавшая о пристрастиях подруги, объедавшейся конфетами на Хэллоуин, рождественским печеньем зимой и шоколадными яйцами на Пасху, посоветовала ей держать рот на замке. «Может, ты напечатаешь для меня упражнение?» «Нет, погоди-ка». Но не схватила Джо за руки. «Я придумала. Запиши-ка мне видео». «Что? Ничего не выйдет, у меня нет камеры». А разве в школе нет необходимого оборудования? Я узнаю. На следующий день Джо обратилась к учителю технологии, которого звали мистер Дженова, и поинтересовалась, можно ли ей одолжить камеру. «Никому нельзя», – заявил он с таким видом, словно она попросила у него взаймы сто долларов. Выносить оборудование за территорию школы запрещено. «Я могла бы воспользоваться им в спортзале», — предложила Джо. Мистер Дженова показал ей лист регистрации и длиннющий лист ожидания и заверил, что никто не пропустит без очереди замещающего учителя. Он произнес «замещающий учитель» так, словно это растлитель малолетних. Пожаловалась Джо подруге, и та задумчиво подцокала языком. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Наконец решила Нони, то комнату запирают на ночь. Джос сомневалась, что дорогое оборудование оставляют без присмотра. У тебя есть ключи? Джос сообразила, к чему ведет Нони. Да, но Нони подняла руку. Никаких но, никаких отговорок. Ты сама меня учила. — Да, только ты пыталась схалтурить на тренировке, а меня заставляешь украсть. — Не украсть? Всего лишь одолжить. Разница огромная. Но не подняла голос. — Эй, мисси, хочешь помочь нам провернуть ограбление? — Даже не вздумай! — крикнула Джо. — Что грабим? — спросила ее дочь из гостиной. — Вот видишь, даже ребенок согласен нам помочь. — Я сделаю тебе прическу и макияж не для тебя это просто игра, а я могу лишиться работы». работа тебе больше не понадобится». Глаза Нони озорно сверкнули, и она расплылась в довольной улыбке. «Мы сделаем из тебя». Она раскинула руки широко-широко. «Звезду!» «Поверить не могу, что ты сумела меня уговорить», пробормотала Джо на следующее утро. Джо с Нони... Одетые во всё чёрное подъехали к школе. Было пять часов утра субботы. План состоял в том, чтобы взять камеру, записать тренировку на видео и вернуть всё на место к восьми утра. Джо затаила дыхание и сунула ключ в замок. Дверь распахнулась, огни не замигали, сирена не сработала. Джо выдохнула, обернулась и поманила Нони, которая ждала в машине. Подруга перевела рычаг на нейтралку и помчалась через парковку. Её груди соблазнительно подпрыгивали. «Господи, неужели я так поступаю?» – прошептала Джо, спеша на второй этаж с Нони, обутой в туфли на каблуках. Обе запаслись фонариками, Нони даже приготовила чёрную маску, в которой её сын Дрю катался на лыжах. «Если тебя кто-нибудь остановит, скажи, что забыла сумочку в классе». Джо надеялась, что никто не увидит, как она выносит из школы дорогущее оборудование. Она отперла дверь кабинета технологии, пустые парты учеников, пустой учительский стол. «Здесь?» – спросила Нони, посветив фонариком в сторону запертых шкафов. Нони подергала ручку и скривилась – Затем подошла к учительскому столу, открыла ящик и там между антистеплером и большим розовым ластиком обнаружила серебряный ключик с биркой оборудования. Нашла. Джо сунула ключ в замок, открыла дверцу шкафа и принялась рыться, отыскивая то, что велела взять миссис. Камеру и блок питания Джо вручила Нони, штатив и микрофон сунула под мышку, заперла шкаф положила ключ на место и вышла в коридор. Вдруг раздались голоса и смех, по лестнице поднималась целая толпа. "Вот чёрт", прошипела Нони. "Ходаки? Кто?" "Старичья", задохнувшись, проговорила Нони. "Пожилые спортсмены. Чёрт, я про них читала. Они занимались силовой ходьбой в торговом центре, потом их выгнали, и вот они здесь. Скорей, надо бежать". В коридор уже входили первые старики. Нони схватила Джо за руку и потащила прочь, но их заметила женщина во главе процессии. «О, кто здесь?» «Ау», — пробормотала Нони. «Серьезно?» Она ускорила шаг. «Надо было одеваться в нормальную одежду», — прошептала Джо. «Если бы она надела то, в чем ходила на работу, или хотя бы спортивный костюм, то могла бы помахать им рукой и что-нибудь наговорить. Но подруги вырядились в чёрное с головы до ног, но Нонни к тому же напялила лыжную маску, в руках полно техники, поэтому ничего удивительного, что их приняли за воришек. Обернувшись, Джо увидела седые волосы, бирюзово-синий нейлоновый костюм и трость с квадратной опорой и четырьмя теннисными мячиками на ножках. Что вы здесь делаете? Черт! Громко прошептала Нони. Бежим! Джо помчалась по коридору вслед за подругой. Как ликнувший их леди присоединился старичок, завопив: "Держи вора!" Джо с Нони толкнули двери и выбежали на восточную лестницу, а им вслед орали хадаки. Давай же! поторопила нони, схватив джо за руку они мигом слетели вниз по лестнице и нони все приговаривала давай поднажми я не хочу чтобы меня арестовали за самое тупое преступление века хва дед меня смешить простонала джо на бегу они пронеслись сквозь столовую выскочили на парковку и остановились у мусорных баков, пытаясь отсмеяться и продышаться. «Ай, дамы!» – воскликнула Нони, прижав руку к груди. «Чёрт, я думала, у меня сердце лопнет прямо там. Кстати, страх сжигает калории?» «Наверное, чудно!» не отперла машину. «Поехали!» Поскольку Джон не хотела впутывать в преступную деятельность дочь, она попросила Мисси встретиться с ними на оздоровительной тропе. «Ты решила сниматься в этом?» Поинтересовалась Мисси, когда Джо с Нони вылезли из машины. Джо оглядела черную футболку и серые махровые шорты. «Да, а что?» «Ничего, просто все фитнес-леди одеваются иначе». Мисси указала на Нони: «Спортивные костюмы или гимнастические купальники и гетры?» «Я вовсе не фитнес-леди», — воскликнула Джо. «К тому же в костюмах из спандекса не бывает карманов. Куда ты кладешь ключи от машины?» — Бюстгальтер, — весело ответила Нони. Надежно, как у Христа за пазухой. Втроём они пошли на первую площадку, где был турник и наклонный участок с мягкой травой для отжиманий. — Ладно, становись здесь, — велела Мисси, бросила взгляд в камеру, кивнула и сказала. — Три, два, один. Джо посмотрела в объектив. Её охватила непонятная тревога. Во рту пересохло, сердце затрепыхалось в груди, хотя, кроме Нони, запись никто не увидел бы. Она заставила себя улыбнуться. «Привет, Нони. Это я, твоя старая приятельница Джо. Не даю тебе увильнуть от тренировок. Сегодня мы сделаем три серии из трех разных упражнений, начиная с твоего любимого с шагающих выпадов». К третьему упражнению Джо совершенно позабыла про миссии, кружащуюся вокруг нее с камерой. «Плечи держи над запястьями», — напомнила она. «Не давай коленям заходить за пальцы на ногах», — сказала она во время приседаний. «Напрягай пресс», — скомандовала она во время наклонов вперед на одной ноге. «Ну вот и все», — воскликнула Джо, показав упражнение. «Сделай каждую серию по три раза, и ты свободна». «Я хочу поблагодарить моего оператора, Мелиссу Брейверман, которая также является моим продюсером и режиссёром. нони увидимся на беговой дорожке!» «И... снято!» «А ты молодец!» — похвалила Мелисса с энтузиазмом, который обычно приберегала для своих товарищей по футбольной команде. «Очень хорошо!» — одобрила Нони. «Знаешь, что я тебе скажу? Займись-ка ты продажей кассет!» Джо слушала вполуха, размышляя о том, как вернуть оборудование, и не забыла ли она достать мясо из морозилки. «Что?» «Тебе надо продавать свои кассеты с упражнениями. Будешь как Джейн Фонда». Джо покачала головой. «Я не Джейн Фонда. И не Сьюзен Соммерс. У меня даже гетер нет, помнишь?» «Есть знаменитости, которые записывают кассеты с упражнениями», заметила мисси. «А есть и обычные люди, которые стали знаменитостями благодаря своим видео. Можем сегодня съездить в блокбастер и посмотреть на конкуренток?» «Займись этим», — посоветовала Нонни, садясь в машину. «Ты на самом деле думаешь, что получится?» — спросила Джо у дочери. Мисси повернула голову, проведя тёмно-каштановым конским хвостом по плечам, и медленно сдала назад, выезжая с парковки. Папа всегда говорит, что главное – найти свой товар, занятие, услугу или идею. Вдруг это и есть твое занятие?» Сердце Джо сжалось. Мисси повторяла слова отца с любовью и восхищением. Она надеялась, что девочки впитали амбиции Дэйва, а не то, что привыкла видеть она. Аллергию на тяжелую работу, готовность идти кратчайшим путем или даже лгать в поисках большого куша. «Надо посмотреть», — сказала Джо. милиса улыбнулась, выдав более тёплую и менее зубастую версию сверкающей улыбки отца. «Достанем тебе гетры и дело в шляпе». Дочь нажала на кнопку кассетного магнитофона и машину наполнила музыка «Дюран-Дюран». «И ещё название надо придумать». Об этом Джо успела поразмыслить. Утром в понедельник она наклеила на кассету кусочек малярной ленты и маркером Лайлы, брошенным без колпачка на кухонном столе, написала «Попрыгай с Джо». Мелиссе понравилось. По ее настоянию Джо взяла в прокат видео с Джейн Фондой и нечто под названием «Стальные булочки». Сидя в гостиной одна, Джо смотрела на блестящие лосины, и гимнастические купальники с глубокими вырезами, повязки на голову и гетры им в тон, толстый слой макияжа и залитые лаком волосы. На видео все постоянно улыбались, даже выполняя самые изнурительные упражнения вроде ягодичного мостика или шагающих выпадов, и никто не потел. Часть материала составляли объяснения инструктора, часть — демонстрация упражнений, и если с первой частью Джо бы справилась, то вторая была выше её сил. И всё же ей хотелось попробовать. Может, головокружительный успех, как у Бетти, случается раз в 10 лет? К тому же точно не у членов одной семьи, но это вовсе не означает, что Джо и пытаться не стоит. Но не вернулась от сестры в новеньком тренировочном костюме лимонно-желтый с неоново-зеленым, румяная и довольная. Я занималась по твоей кассете каждое утро и угадай, что произошло? Обе мои невестки хотят копии. Она сделала паузу. Невестки или золовки, как правильно? Понятия не имею. В любом случае, ты им ужасно понравилась, но не сияла. «Похоже, мисси права. Кассеты надо продавать». «Говорила же тебе!» — крикнула мисси с кухни. «Ты правда думаешь, что люди станут их покупать?» — спросила Джо. «Знаю, что будут». Но не поправила плетеную зелено-желтую повязку. «Угадай, что сказали мои невестки? Им нравится, что ты настоящая. Ты не актриса с грудными имплантатами, а обычная женщина». Обычная женщина, с улыбкой подумала Джо. Но не если бы ты только знала. Тем же вечером Мисси отвезла ее в магазин видеобарн, и мрачный прыщавый подросток сделал с кассеты двадцать копий по доллару за штуку. В конце пятничной тренировки Джо залезла на пень, который они использовали для прыжков и вышагиваний на платформу, и с пылающим лицом объявила, что у нее есть видеозапись уроков по пять долларов за штуку. «Вдруг вы уедете в отпуск или просто захотите позаниматься дома?» Закончив свою маленькую речь, она приготовилась к переменаниям с ноги на ногу, отведенным взглядом и неловкому молчанию. Первой отреагировала Рутан Брэммер. «Ух ты, я хочу!» Конни Максорли, прославившаяся историей с ядовитым плющом, сказала, «Я тоже». Джули Карден купила одну для себя и одну для сестры из Массачусетса. Через десять минут Джо положила в карман сто долларов, распродав все кассеты. «Возвращайся в видеобарные, закажи сотню копий!» — велела Нони и попросила у той прыщавой морды скидку за опт. — Да ну тебя, Нони! отмахнулась Джо. — Действуй! При всем своем южном обаянии Нони умела быть напористой. Я пошлю копии моим невесткам, а ты пристроишь еще двадцать на следующем занятии. Кстати, в сентябре школьная ярмарка. Джо представила, как будет продавать кассеты незнакомым людям. Она едва смогла посмотреть запись, тревожась о том, что в шортах и футболке выглядит мужеподобно. К тому же упражнения вроде высокого подъема колена и прыжков ноги вместе, ноги врозь ей точно не добавляют женственности. Сразу вспомнилось, как мать обозвала ее ненормальной и вдобавок злые шутки про женщин-тренеров. Даже не знаю но не впилась в неё взглядом, яростно сверкая глазами. Не понимаю, в чём проблема? Да будь я тощей, как ты, записала бы это видео голой. Ты прекрасно выглядишь, отметила Джо. Но не слегка загорело лицо, руки и грудь из бледно-розовых стали золотистыми. Она согнала немного жирка, при этом оставшись восхитительно упитанной, бёдра и плечи были округлыми и крепкими, покрытыми выгоревшими на солнце волосками. Сочная. Иногда думала про неё Джо, как спелый персик, который так и сочится соком, стоит его откусить. «Ну же», — настаивала Нони, — «что ты теряешь?» «Свою самооценку? Чувство собственного достоинства?» «Стоимость 100 копий?» нони не сдавалась. Она отвезла Джо в видеобарн, потребовала позвать менеджера и выбила из него скидку. Она заставила Джо позировать для фото, снова и снова делая прыжок «Звезда», прыгать, растопырив в воздухе руки и ноги. «Улыбайся!» — кричала нони, пока у Джо не получилось. Когда подруга напечатала фотографии, Джо пришлось признать, что вышло неплохо. По крайней мере, не ужасно. «Эффектно, но доступно», — одобрила Нони. Джо закатила глаза. «Если дело кончится сотней копий, прыгай с Джо в моём гараже, я заставлю тебя прыгать упор-присев каждый божий день». «Твоё право», — ответила Нони. «Только знаешь, по-моему, исход будет другим». Ярмарка, организованная Ассоциацией родителей и учителей, проходила в школьной столовой. Джо разместила свои товары на складном столике под плакатом, который сделала Ким. Увеличенный снимок с обложки видео демонстрировал Джо в прыжке. Рядом расположилась Нони с ананасовым пирогом. «По рецепту моей мамочки!» Сообщала она покупателям, хотя Джо знала, что на самом деле рецепт взят с банки консервированных ананасов. Когда посетители хлынули в зал, Джо приготовилась к косым взглядам и неприятным вопросам о квалификации или о том, почему ее видеоуроки вообще стоит покупать. Однако вопросов ни у кого не возникло. Через 45 минут все кассеты раскупили. Я же тебе говорила, с самодовольным видом воскликнула Нони. На выходных Джос ходила в библиотеку и выяснила все, что могла про рынок фитнес-видео. Оказывается, он был весьма крупным, прибыльным и неуклонно расширялся благодаря женщинам ее лет, сидящим дома матерям, которые хотят привести себя в форму. В понедельник она взяла кассету и пошла показывать ее мужу. Много лет назад Дэйв превратил цокольный этаж в домашний офис. Как подозревала Джо, не столько ради того, чтобы там работать, сколько ради списания части ипотеки и коммунальных услуг. «Таков уж Дэйв», — думала Джо. «Если можно срезать угол, он это сделает непременно». «Чем могу помочь, моя дорогая?» Джо пододвинула стул и села. «У меня есть деловое предложение» сказала она, протягивая кассету. Дэйв внимательно посмотрел ее до конца. Он изучил обложку и терпеливо выслушал Джо, делая пометки в блокноте, пока она рассказывала о том, как возникла идея тренировок, как невестки Нони попросили копии. Она сообщила, что видео хорошо покупали женщины в ее группе и даже незнакомые люди на школьной ярмарке. «Ты разбираешься в этом лучше меня, поэтому я хочу узнать твое мнение». Дейв отложил ручку и блокнот, откинулся на спинку кресла и сцепил руки на животе, привычка, возникшая от долгих часов разглядывания потолка. Наконец он покачал головой. «Не сработает». Джо испытала и разочарование, и облегчение. Жаль, конечно, что не выйдет разбогатеть на продаже кассет с упражнениями, и в то же время хорошо, что не надо быть звездой для домохозяек. Ставить в неловкое положение себя и детей, служить объектом для плоских шуточек. В голосе Дэйва звучало сочувствие. Проблема в том, что ты вовсе не соответствуешь идеалу. Не пойми меня превратно. — сказал он, подняв руки, словно Джо собиралась с ним спорить. — Выглядишь ты прекрасно для женщины твоих лет, для мамочки из соседнего дома. Женщины, готовые покупать эти кассеты, не хотят выглядеть как мамашки. Они покупают их потому, что хотят выглядеть как Сьюзан Соммерс. Так я и думала, — вздохнула Джо, но не постоянно твердила. Ее голос затих. Дэйв небрежно махнул рукой, словно король, дарующий милость крестьянину. «Продавай свои кассеты на благотворительных распродажах или тем леди, которые ходят на твои занятия. Зарабатывай себе на булавке». Джо кивнула и попятилась, поднявшись по лестнице спиной, как делал её отец, выходя из синагоги, чтобы не поворачиваться задом к Слову Божьему. «На булавке». Подумала она, улыбаясь собственной глупости, и приступила к мытью посуды. На следующее утро она сообщила новость Нони. Разумеется, подруга пришла в ярость. В этом весь Дейв, заявила она, велев Джонни расстраиваться и думать шире. Попробуй дать объявление в Хартфорд Курант или позвони местным журналистам и попроси уделить тебе время в воскресных утренних новостях. Джо так и не сподобилась. Ее все устраивало. Ей нравилось вести занятия, бегать по дорожке под кронами деревьев, под бормотание игроков в гольф или под стук клюшки по мячу. Джо держала коробку с кассетами в багажнике, продавала их ученикам и на распродажах в синагоге. Деньги пригодились Ким для оплаты подачи документов в колледж, да и Лайле понадобился лишний год наблюдения ортодонта из-за неправильного прикуса на обеих челюстях. «Этого достаточно», — сказала себе Джо. «Они пережили банкротство. Им хватало денег для оплаты счетов». Джо так и не воссоединилась с любовью всей своей жизни. «Но разве многим женщинам...» Которые любят женщин, это удаётся. Может, есть и такие, кому хватает храбрости, только они живут в крупных городах или в коммунах? У Джо уже не осталось ни нервов, ни времени. Её отец умер, не дожив до 46, мать в 71 год. Скоро их с Дэйвом гнёздышко опустеет, девочки встанут на крыло и улетят. Потом пенсия, потом их дочери унаследуют землю и заживут той жизнью, о которой Джо когда-то мечтала. Может, она так и не напишет свой роман. Может, они с Дэйвом не переедут в особняк в Авандейл-Вудс. И у них не будет бассейна, как у Пресманов, и все же рано или поздно у них появятся деньги, чтобы обновить кухню. Именно так думала она однажды в апрельскую пятницу, когда Дэйв позвал ее в свой офис поговорить. Мисси ушла гулять с подружками по футбольной команде, Ким с Дереком Рудольфом, с которым встречалась со школьного бала. Лайла, как всегда, сидела у телевизора, точно приклеенная, и смотрела ситком «Полный дом». Джо спускалась по лестнице, размышляя о замене кухонной техники или хотя бы серебристо-зелёных обоев, привета из 70-х годов. «Может, стоит сделать ремонт в несколько этапов?» — подумала она, устраиваясь на стуле. «Сначала обои, а если получится убрать стену между гостиной и кухней, Джо...» Дэйв смотрел на неё мрачно, подавшись вперёд, всё ещё в костюме, который надел днём. Заболел. Первым делом подумала Джо, и к своему большому стыду ощутила облегчение. «Она от него избавится и станет свободна. Может, она уже не молода, но ещё и не стара. Впереди целая жизнь, и мне очень жаль», — сказал Дэйв, чуть не плача. Похоже, она пропустила что-то важное. «Почему тебе жаль?» Поинтересовалась Джо, стараясь сохранять соответствующую мину. Дэйв опустил взгляд, словно не мог смотреть ей в глаза. Джо почувствовала, как изменилась атмосфера, надвигается буря. Она сжала кулаки, приготовившись к любым испытаниям. «Сама знаешь, в последнее время не всё шло гладко». Джо промолчала. Руки и лицо похолодели. В последнее время всё наконец-то наладилось, подумала она. Что же я пропустила? Плечи Дэйва дрогнули. Он всхлипнул и выпалил. «Джо, я хочу развода!» Губы Джо онемели. Руки стали ледяными, голова пошла кругом. Её охватил шок и страх. Гнев и облегчение. «Да, огромное облегчение. Дэйв не умрёт, но уйдёт из её жизни. Она будет свободна!» Насладившись внезапной радостью, Джо задала банальный вопрос. «У тебя кто-то есть?» Дэйв коротко и стыдливо кивнул. «Кто она?» Заставила себя спросить Джо, и у Дэйва хватило такта, чтобы изобразить стыд. «Нонни, Скотта».